Эти двое нашли добычу третьего, опередили второго всего на пару минут. Хорошо, что опередили, а могли ведь застать на месте преступления. Разумеется, он бы что-нибудь придумал, как-нибудь отвертелся. Но зачем без лишней нужды привлекать к себе внимание? Раньше ему не доводилось видеть жертв третьего так близко. Несчастного дальнабойщика он толком не рассмотрел. Запомнил не картинку, а ощущение. Крошь, кругом крошь, и пахнет как на скотобойне. Сейчас пахло озёрной водой и рогозом. Стрекотали цикады, щебетали печушки. Красота и идиллия, если не обращать внимания на истерзанное женское тело, если не обращать внимания на тех двоих, что над ним склонились. А ведь первый их предупреждал, умолял держаться от озера и острова подальше. Ну разве когда-нибудь кто-нибудь воспринимал Первого всерьёз? Ничего, пусть первым никто не считается, но у него есть свои рычаги давления. Зря эти двое вмешались. Ох, зря!